Маэстра, прошу. Как меня выбирали в губернаторы. Радиопредставление по рассказам и памфлетам Марка Твена. В представлении участвуют Татьяна Васильева, Ирина Карташова, Алёна Епифанцева, Леонид Марков, Михаил Львов, Александр Вакач, Леонид Коневский, Валерий Хлевинский, Станислав Кабишев, Василий Почкарёв и наконец, партия расстроенного фортепиано Леонид Чижик. толкаетеся так всё Да вы посторонитесь, приятель, дайте и другим посмотреть. Эй, что здесь такое? А, -а, -а решили поглядеть на молчальников. Саршан, наверное. А он, значит, как спрятался там в этой лечебнице и нос невысокий. В том-то и дело. Яснопонятно. Вчера-то разгневанные избиратели выразили ему неудовольствие. Я джентльменный человек простой, без хитростей. Прямо сказал: "Здорово выразили". Да, уж пересчитали косточки. пересчитали. А я всё это предвидел. Я говорил с самого начала: парень выглядит слишком благородно. Такой может и честь встряхнуть. Как человек высоконравственный, заявляю. Вот о Мистере Гофмане, кандидате демократов, такого не скажешь. А ещё, для вашего Гофмана чицы мелочь. Клеветник, от клеветника слышу. А моя наравсность слыша любых подозрень. А сами собираетесь голосовать за республиканцев? Конечно. Ну и кандидата вы себе откопали. Этот пройдоха Вудфорд 20 раз продаст, купит и снова продаст. Весь штат целиком и глазом не моргнёт. Зато ваш мошенник Гофман. не отвлекайтесь. Мы же все здесь из-за третьего кандидата. Что верно, то верно. Эй! Как тебя там? Марк Твен. Вот именно! Твен! Покажись людям. Покажись людям, пора! Как интересно. Говорят, здесь в Лечевнице скрывается тот таинственный третий кандидат. Вы читаете ежедневную ура, дорогая? Нет. То, что пишут в газетах, мне обычно пересказывает муж. Ну что? Ну что? Но ну это же совсем не то. Нет. Во время выборов я всегда читаю газеты сама. И я твёрдо уверена, на пост губернатора нам необходим такой человек, как Утфорд, иначе Боже, я Страшно подумать, что будет со всеми нами. Да что вы? Да я уверяю вас, и постарайтесь объяснить это вашему мужу. <социт> нет, нет, джентльмены, вы не <социт> правы, вы не правы. <социт> газеты, <дитурная>. господа, <социт> во время выборов это ведь увлекательнейшее чтение. <социт> вы знаете, просто дух захватывает. И что бы не захватывало, Нициус. Да. Этот третий просто одержим дьяволом. Дьяволом вот, одержим, дьявол, да. Вот да, тут да. я могу что? с вами согласиться. <социт> Без ничистого не обошлось. Только дьявол мог внушить ему мысль так долго и нагло отмалчиваться. Ни такого ещё не бывало в истории штата и не будет. Я джентльмен человек простой, без хитростей. Не люблю ходить вокруг да около. Эй, кандидат-молчальник! Лжесвидетель! Белая горячка! Держи! На память! Вот началось. Ничего себе, тихая обитель. Сестра! Сестра! Чем столько крика и звона? Я думаю, сер для вас не будет неожиданностью увидеть в счёте, который вам будет предъявлен по воздравлению, стоимость разбитого оконного стекла. Позвольте. А я тут причём? Ну вы же не станете отрицать, сэр, что камень предназначался вам. М -м -м. Я пока задёрну за навеску. Лежите спокойно. Вам противопоказано любое волнение. Делите пример с вашего соседа. Спит сном праведника. Если вам пришлют ещё какой-нибудь предмет подобным же образом, я поблизости. меня хватит и одного памятного подарка Лестница коротковата. Конечно, ведь он не может залезть. Мне не дотянуться до подоконника. Кажется, меня хотят навестить. Только этого и не хватало. А вот возьмите трость да и постучите. Ага. Попробуем. Эй. Марк Вен, делай горячка. Эй, слышишь? Слышу, слышу. Ну, покажись, а? Послушайте. Ну, может быть, это совсем не его окно. Да, конечно, его. Вы так думаете? Ну и тип этот третий кандидат. А, Слушай, да, да, да, да. стоит ли он наших хлопот? Вот. Первый здравомыслящий голос. Не стоит, пожалуй. Хватит, слезайте, дружище. Правильно, сам объявится. Куда ему деваться, раз уж он решил стать нашим губернатором. Поспешим, дорогие. Се войдёт преизбранным быть, и вот пока моим избирателям меня не достать, <реку> самое время подумать. М-м. Ой. Э Нага. Ой. Кажется, этот гипс весит тонны 3 не меньше. М-м. Ши сливчик. Спит без задних ног. Вот у кого, по-видимому, никаких проблем. А какой счёт предъявляют мне за всё это медицинское великолепие? А всё моё состояние это доброе имя и безупречная репутация. Так я же банкрот. полный банкрот. Моё имущество пустили с молотка. Ох, ох, ох. Ой, нога. Ой. О. Кто кто это так вопит? О. Здравствуйте, сэр. Опрошу прощения, что разбудил. Ну. Тут появился сосед. Ну, да, разбудили увы. А. Знаете, сначала мне снилось, что под окном орали недовольные подписчики. Потом они побивали нас камнями, как грешников в воду. Заха. Потом. Потом мне приснилось, что тираж ежедневного Ура подскочил на 300%. И мне вдвое увеличили жалование. Открываю глаза. Вокруг грубая проза жизни. Рука в гипсе, нога, нога вывернутая. И вот э Погодите-ка. А ведь я вас знаю. Нет. Не знаете? Это вы ошибаетесь. Это не я, бро. Да. Если бросить нечего прятать голову под одеяло. Вы кандидат в губернаторы нашего штата от какого-то забытого Богом городишки. А я вижу дальнейшее запирательство бесполезно. Конечно, в то время как чистосердечное признание Послушайте. Да это же удача. А ну, валяйте, рассказывайте всё по порядку. Я беру у вас интервью. Заголовок, пусть им сенсационный. Молчальник заговорил. Подождите. Подождите, если я правильно понял всё то, что вы мне сказали, вы являетесь редактором самой бесстыдной, самой лживой, самой самой разбойничей газеты на свете, которая именуется Ежедневное Ура. О, да! Ой, я человек миролюбивый, но если бы не мой Гипс. Ой. А, Ой. А, а, что, Ой, что, что, что? что? А, я могу сказать Ой. то же самое. Но Ой. поскольку мы оба волей обстоятельств лишены возможности беседовать, как подобает двум гражданам свободной страны. Ой, ну что вы имеете в виду? А то, что мой Colt остался в приёмном покое, Ой. ваш, я полагаю, тоже? Я не ношу оружия. Я вообще не умею с ним обращаться. Этот человек возомнил, что может стать нашим губернатором. Итак, приступим. Прежде всего, скажите, вот вам для начала. <звы> <звы> Мима сразу видно, что вы не владеете оружием. А стакан, между прочим, вам поставит в шот. Ну так получите, есть. Играпин тоже. Ну, по-моему, патроны у вас кончились. Приступим к интервью. Послушайте. Вы что? Никогда не имели дела с представителями свободной прессы? Я буду задавать вам вопросы сутки, два, я суток, неделю, месяц, пока я вам и мне не снимут этот чёртов гипс. Ну и потом, потом я буду их задавать. Поэтому избавьте себя и меня отличных хлопот. Ну. Ну. А-а-а. М. А, а, а. а вы кляпкерия, сколько? Да. Придётся согласно законам нашего ремесла переключить его внимание. Его, то есть моё. То есть жертвы. Ваши, ваши. То есть интервьюируем его лица, доказав ему, то есть вам, что есть люди, которым тоже несладко приходится. Итак, 24 часа назад я ещё с абсолютно целыми руками и ногами сидел у себя в редакции. Надо сказать, что вчера мы принимали посетить или а, а может быть вы всё-таки Оставьте меня в покое. Это исключено. Кстати, а вот почему вы не явились и не потребовали объяснений после того, как ежеднедное ура стало уделять вам, так сказать, внимание? Ой, и уделять внимание. Вы это так называете? А ведь это был бы вполне логичный поступок для заезжего провинциала. Да я я я был я был настолько ошеломлён, А шараш, рекрасна! А я... шарашут и сломит читателя, святой долг журналиста. И так. Представьте себе. Вчера я сидел, мирно писал передовицу, а мой коллега в соседней комнате принимал посетителей. в порядке. Последний посетитель отбыл. Чтоб бы побрал всех подписчиков на встрече. Бинты и корпея в верхних ящиках стола а, дружище. А отправляйтесь, э, вы лучше к доктору Ланцету. К какому Ланцету? Ну, к хирургу, который живёт этажом ниже. Мы печатаем его объявление бесплатно. А, Если кто-нибудь ещё вздумает появиться, я приму его сам. Чтоб бы побрал наши еженедельные ура. И вообще все газеты. Угу. Да. Так, 666666. На чём я остановился? Так. Базирвильцы считают, что новый губернатор, а эти идиоты рассчитывают, что губернатором станет именно тот осёл, <смех> тот осёл, которого они наметили на эту высокую должность, что этот осёл поможет им обзавестись мостовыми в их паганном городишке. Городишке. Спросить, а что же спросить? Базирвильцы. А какой чёрт вам мостовые? на тетраскриптём. Это кто-то из героев вчерашнего филитона. Ну он от меня не уйдёт. А вот полковник должно быть явится самолично и очень скоро к дьяколю. Хм. Угу. Так. Пишем дальше. На кой чёртовы мостовы вам куда нужнее тюрьма? и приют для убогих. Пусть наш рыцарский благородный читатель сам поразмыслит, ну кому нужны мостовые в мерзкой дыре, где вообще ничего нет и быть не может, кроме двух баров, кузницы и горчичника. Гер чиич ни квместо газеты нагло именуемого полуденным землетрясением редактор вышеупомянутого горчичника безмозглый проходимец по своей неудержимой склонности к вранью сбрехнул будто Р. Я, кажется, имею честь говорить с презренным негодяем, который редактирует эту дрянную газетёнку. Совершенно верно. Так. Счастлив видеть вас. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Я продолжаю, сэр, газетёнку, которая клевещет на честных людей. Осторожнее, у этого стула не хватает нож. Благодарю. Кажется, я имею удовольствие говорить с подлым ничтожеством, полковником Блезеркайтом, который решил, не будем тратить времени на светскую беседу. Я пришёл свести с вами небольшой счёт. Если вы свободны, мы могли бы начать. Мне нужно кончить статью о расширении морального и интеллектуального прогресса в Америке. Ну, это не к спеху. Начнём охотно. Куда вы меня тащите, мой кольцо столеют, но ну, ваше всего вам не понадобится. Куда? Сэр. Куда вы меня? Куда? Прошу прощения, что причиняю вам столько беспокойства. Но крайне желательно, чтобы да? вы что воспользовались чем-то и лез. Вот, вот это Нет. Нет. Теперь вы убедились, что просто обязаны дать мне интервью как товарищу по несчастью. Ну, знаете. Сестра. Сестра. Да, сер. Попрошу вас что-нибудь поесть. сигару. Прекрасная мысль. И мне тоже ещё выпить чего-нибудь э -э -э, горячего и каких-нибудь успокоительных таблеток. Очень болит нога. Илка. <реклама> Жантрена. Наша лечебница принадлежит леди Фуль, врачует по принципам христианской науки. Единственно истинный. Вы валяйте, врачусь, никто не возражает, но только принесите пожелать так, что вас простят. Тендентам, успокойтесь. Постарайтесь улечься поудобнее и помните. С вами ровным счётом ничего не случилось. В этом залог вашего выздоровления. Значит, я не падал с лестницы. И я тоже. Это не имеет значения. Вы ну, знаете, пожалуйста, пришлите врача. Я ей передаю вам рекомендации врача. Леди Фоллер исповедует христианскую науку. Она единственный истинный врач. Все прочие, именующие себя таковыми, бессовестные шарлатаны. Помните, таких вещей, как голод, жажда и боль не существует. И есть только представление о них, которое гнездится в вашем воображении. <связь> а что её оставили резвиться на свободе, вашу леди Фуллер, или уже связали? Сэр, <связь> леди Фуллер сама может связать кого угодно. Когда вы поступили сюда, вам наложили гипс? И дали стакан сока с сухариком. Uh -huh. Это было сделано единственное нисхождение гнездящимся в вашем сознании предрассудком. Вечером вам дадут ещё один стакан сока и ещё один сухарик из тех же соображений. Лекарств же мы не даём ни при каких обстоятельствах, ибо лекарство орудие дьявола. Почему я оставил мой кольт в приём на чёрт возьми? Помните, что кроме духа ничего не существует. Всё остальное субстанциональные явления, то есть воображаемые. Всего хорошего, джентльмена. Если вам ещё что-нибудь понадобится, я поблизости. Одну минуту. Очаровательная мисс Не сочтите за труд передать леди Фуллер, что по выздоровлении, конечно, в том случае, если я не скончаюсь от лечения по методам христианской науки, это случается далеко не всегда, сэр. Так вот, по выздоровлении я буду счастлив расплатиться с леди Фуллер субстанциональными долларами. Какими, сэр? Воображаемыми, поскольку кроме духа ничего не существует. Пусть достойные леди вообразитых себе в любомугодном ей количестве. Я не знаю, э, я действую строго по инструкции. Я немедленно передам об этом леди Фуллер. А ведь он совсем не дурак. И вообще, всё, что он делал до сих пор, кажется слишком глупым, чтобы действительно быть глупостью. Как же я сразу не догадался. Всё. Нет никакого интервью не будет. Я сплю. Мне время спать. Вы разгаданный. Что? Конечно, я ещё не постиг во всех тонкостях вашу дьявольскую двойную игру, но я понял, что она имеет место, а это уже кое-что. Не размахивайте так руками, особенно той, которая в гипсе. К черту руки к чёрту, гипс сах. Пора открыть карты. Ваше поведение во время избирательной кампании поставило в тупик лучшие умы штата. Что я должен сделать для того, чтобы вы оставили меня в покое? Дать мне интервью. Согласен. Спрашивайте. Вот и прекрасно. Сколько вам лет? В июне будет 19. Вот как? А я бы дал вам лет 30-35. Где вы родились? В штате Миссури 35 лет тому назад. Как это может быть, когда вам сейчас только 19 лет? Ну, не знаю. В самом деле, как-то странно. Да, действительно. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем встречались? Первого губернатора нашего штата. Забыл, как его зовут. Ну, того, который так удачно сбывал акции несуществующих серебряных рудников. Ага, этого. Да, да. Но ну, да, как да. же вы могли с ним встретиться, раз вам только 19 лет? Ну, если вы знаете об этом больше, чем я, так зачем же вы меня спрашиваете? А, я только высказал предположение, больше ничего. У -у -у. Как вышло? что вы познакомились с этой исторической личностью. Это вышло совершенно случайно на его похоронах. Он попросил меня поменьше шуметь и силы небесные. Ведь если вы были на его похоронах, значит, он умер. А если он умер, не всё ли ему было равно шуметь вы или нет? Это, это я не знаю, он всегда был большой оригинал. Ну ведь он умер? Ну одни говорили, что умер, а другие, что нет. Так, сами как думаете? Мне какое дело? Хоронили это ведь не меня. Ну как вы это объясняете? Никак не объясняю. Ну если человек несёт такую несусвятную чушь, должен он дать ей какое-то объяснение. Вы в этом уверены, конечно? Тогда объясните мне следующее. В первый день избирательной кампании я ничего не подозревая выхожу на улицу. Люди как вкопанные останавливаются и глядят мне вслед, а некоторые начинают форменным образом меня преследовать. Слушайте, внимательно слушайте. Пригодится для вашей дрянной газетёнки. Моя первая встреча с избирателями. Это он. Он Никаких сомнений. Вы только посмотрите, какие у него глаза. Разум Вистра Вутфорта такие глаза. Здорово его пропечатали. Завтон должен будет дать сдачи. Ну, если он заденет мистера Вутфорта, его просто в порошок сотрут. Ну, не наков, мы-на же он навалится, он же не самоубийца. А вот сейчас узнаем. Да, э, господин кандидат. Да-да. Можно вас э на минуточку, сэр. Конечно, я к вашим услугам. Хмм. Я, знаете ли, избиратель. Очень приятно. Человек я простой, бесхитростный и очень мне любопытно, как вы относитесь к этой самой заметке в ежедневном ура. Хмм. Признаться, Я ещё не успел прочесть. Ах, не успели. Какая жалость. Желайте, я вам прочту. Да, пожалуйста. Сейчас. Надо, пожалуйста, прочитать. У меня прекрасн. Чёрт, и страницы. Вот. вот. Лжесвидетельства. О, что моё же свидетельство? Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Твен Сей свидетель разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги 34 свидетелями в городе Вовкахе в 1863 году. Боже мой, какую же По слухам же свидетельства было совершено с намерением оттегать у бедной вдовы её беззащитных детей. жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревцами. Ай, что? что? Простите, господа, простите. Что всё это значит? Не перебивайте, вам дадут слово. Да, да, да. Читайте дальше. С несколькими банановыми деревцами единственным то спасала бедную вдову и детишек от голода и нищеты. Ой, какая, какая жестокость, Шо? такого ещё не Шо? было Шо? в истории штата. Да, господа, господа, ещё не всё. Тут ещё, вот что написано. Ну-ну-ну, что? В своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Марк Твен, голосовать за него. Он обязан разъяснить эту историю. Ну, непременно. Да. Решится ли он? Да. Ну, да. Ну да. решит свой или нет? Да. Не понимаю, о чём вы, сэр. Ах, не, не понимаю, согражданин. Огонь, согражданин. Это же клевета, да. самая грубая и да. бессовестная клевета. Да. Не да. был да. я никогда в Вокаваки, да? не так был, сограждение. Так бы вам и поверили. поверили. Согражданин, вы что, не верите? Да. Да. да я не отличу бананового дерева от кенгуру. Да. Да. Это да. ещё надо да. доказать да. непременно. Но как доказать? Как, господа? Как все доказывают. Не знаете, что ли? Выступать в печати с ответным разоблачением. Точно. Пользоваться недозволенными методами. Никогда. Согражданами. Сограждане, подождите. Тоже граждане. Со граждане подожди, подожди, подожди. Вот так и закончилась Моя первая встреча с избирателями. Вот так вы и попали в первый раз, освещённый временем традиции. Я понимаю, что так было задумано, но впечатление о вас сразу же сложилось отрицательное. Не в наших традициях, знаете ли. Какие традиции? Какие? Ну, ну, ну, не лукавьте. А... Я же вас почти разгадал. А поначалу-то я столько чернил и бумаги извёл, чтобы вызвать вас на драку. Mm. Тут камни, кажется, заговорили бы, а вы всё отмалчивались. Ведь Ведь ведь вот что мы не печатали. Желательно узнать, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить одно любопытное обстоятельство. Правда ли, что у его товарищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались в карманах у мистера Твена. Негодяй. Возможно. Возможно и так. Читаем дальше. Интересно, что ответит на это мистер Марк Твен, уже свидетель и мантанский вор, мерзавец. Можно <свят> ли выдумать что-нибудь гнуснее? Ведь я никогда не был в Монтане. Выдумать можно всё что угодно. <свят> а вот почему по сей день молчит ваша газета? Где громовые статьи о том, что ваш конкурент Вудфорд взяточник, а другой ваш конкурент Гофман ограбил родную тёт? Ну это же недостойные методы. <свят> Других пока не придумали, дорогой сэр. <свят> да. Но ваши методы другие. Понять бы, какую газету вы купили. Бойвой Клич округа Джексон. Нет. Клич у республиканцев, это точно. Вечерний из спокой века, вы покупаете демократы. Наше ура. Я совсем запутался. Ура. Про ура я сам всё знаю. С ума можно сойти с вами. к исцелению вас обоих. Леди Фуллер обратилась к Библии. Не, Сミス, давайте поживёй то, что у вас там на подносе. Вы всё расскажете. Да, да, да, так будет лучше. Чандмены, прошу вас, обед, О, горячее ага. питьё, успокоительные таблетки и сигары. Да Здравствуйте, леди Фуллер. Да, здравствует леди Фуллер. Угу. Значит, нас теперь будут лечить не по христианской науке. Только по христианской науке и никак иначе. Поэтому леди напоминает вам, материи не существует, <лес> существует <лес> только дух. Ну, да, да. Дух не может чувствовать боли, но он может её только вообразить. <лес> да, а если всё-таки больно? Этого не может быть. Но так как мысли о воображаемой боли, о воображаемом голоде, жажде смущают ваш дух, леди Фульдер разрешила дать вам лекарство, еду и питьё. Ну, ну вот и прекрасно. И просила напомнить, что всякое упы знания о субстанциональных, то есть воображаемых долларах, в применении к больничному счёту смущает её дух до крайности. Всё будет зависеть от того, насколько часто, леди Фулер, врачуй нас по законам христианской науки, будет допускать исключения в виде лекарств, обеда, горячего питья и сигар. Я поняла, сэр. Если что-нибудь понадобится. А, да. Сегодняшний выпуск газеты Ежедневный Ура, пожалуйста. Хорошо, сэр. М. Да. Я хотел бы продолжить наш разговор. Угу. Но скажите мне всё. Ну что, он стоит? С какой газетой вы связаны? С Ежедневным Ура. И не без вашей помощи. Вы успели написать в ваш чёртов листок ещё какую-нибудь гадость обо мне уже после того, как мы оба оказались тут. Вы напросто принимаете это всё близко к сердцу. И всё такие. Ну так, кое-что. Ваша газета, сэр. Скорее его, чем моя. Найдите, что там есть о Марке Твене. Сейчас, сэр. Ага. Вот. Достойный кандидат. Читайте. Мистер Марк Твен, послухом собиравшийся произнести громовую речь на митинге избирателей, ограничился тем, что прислал на шпиговую ложью телеграмму, где говорилось, что вчера вечером он был сброшен с лестницы в собственном доме неизвестными, которые ворвавшись к нему переломали мебель, а уходя прихватили кое-что из вещей. Никто не знает истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого легковерные провинциалы избрали своим кандидатом. Но вчера вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвренках полз к дому, где проживает мистер Марк Твен. Весь народ громогласно прошает: "Кто был этот человек?" Отвечаем: "Твен белая горячка". Какой ужас! Благодарю вас, мисс. Можете идти. Если вам что-нибудь понадобится, я поблизости. Какой ужас. Я вижу по вашему лицу, что вы собираетесь воззвать к моей совести. взывать к вашей совести бессмысленно. Погодите, кажется, я близок к разгадке. Ну, вот, вот, вот, вот, вот. Нет, всё не то. Ну хорошо. Оставим в покое газеты. Ну скажите, можете даже без имён. Есть ведь люди влиятельные, чьим советом вы следовали, когда выбирали такую тактику? Есть И вы мне их, конечно, не назовёте. А чего же? Назову. Кто же это? Кто? Моя бабушка. Бабушка. Старушка и по сей день имеет на меня большое влияние. С её письмом я не расстаюсь. Оно даёт мне силы. Вот. М-м, за всю жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного. И ты не хуже других, знаешь, что за люди мистер Удфорд и мистер Гофман. Суди сам. Можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в публичную борьбу? Ага. Бабушка. Э-э. Я уже не отличаю правду от вымысла. А смету вам тоже составляла бабушка? Смету? Смету, смету. Избирательной кампании, как известно, стоит денег, не малых. Вы что, хотите меня уверить, что не знаете, как обделываются подобные дела? Что вы сели за карты, не зная правил игры? Ну, допустим, допустим, у вас какие-то новые методы. Но если действуете по старинке, нанимаете всягенты, простые агенты кулуарные дама с повышенным гонораром дама обязательно привлекательные респектабельные дамы которые всегда читают газеты во время избирательной кампании ещё полсотни высоконравственных граждан ваших ярых поклонников высоконравственных высоконравственные стоят дороже но ничего не поделаешь это придаёт стиль мероприятию Потом всякой мелкой сошкой это обходится дёшево, а повозятник большая. Ну, это, знаете, лучше меня. Я знаю. Конечно. Ведь это так называемая мелкая сошка вчера спустила вас с лестницы в вашем собственном доме. Ну, у вас-то в запасе, наверное, есть кое-что получше, раз вы так плюёте на традиции. Не знаю, что и сказать. Дама, смета. А вы это всё не выдумали, а? Дорогой Сэр, такими вещами не шутят. Смета дело святое, да ещё печать. Она аж жрает добрую половину денег. Печать. А вы думали сэкономить на печати? Невозможно. Свободный пресс стоит дорого. Да ещё пожертвования. Вы, похоже, превелигли до самого концу избирательной кампании. Скажем, пожертвования на чекахских погорельцев. Или на приют для заблудших душ в Бостоне. Хороший козырь. Первоклассная реклама. Козырь вы совершенно право и крупный. А если выпустили это по религиозной части. Пусти. Это у вас на лице написано правильно, правильно. Хороший куш на церковь. Пастор упомянет об этом с церковной кафедры. Верное дело. Нет, кое-что вы всё-таки берёте от старых традиций это хорошо. И наверняка это вам посоветовали те, кто за вами стоит. Ну? Ну, ну кто за вами стоит? Ну кто, а? Люди, которые выдвинули мою кандидатуру, мои земляки. А больше всего меня терзает мысль что не читают сейчас ваша гнусная ежедневная Ура. Ну об этом можете не беспокоиться, эти провинциальные голодранцы никогда не суют нос в наши газеты. Одно утешение. И всё-таки смета, составленная по старинке или смета новая, но это деньги. Кто-то должен вас субсидировать. Кто? Так и не скажете. Я человек не богатый, А если даже пустить с молотка всё имущество тех, кто выдвинул мою кандидатуру, хмм, не хватит даже на повышенный гонорар для респектабельной дамы, которая читает газету во время избирательной кампании. Послушать. Джентльменское соглашение. Я вам расскажу какой сюрприз вам припас один из ваших конкурентов, а вы мне за это скажете: "Ну, хорошо, не всё". Ну, скажите хоть Что вы прежде всего предпримите после того, как выйдете отсюда? Хорошо. Говорите. Ну так вот. На первом же предвыборном митинге, куда вы явитесь? Дюжины малышей в самых разнообразных лохмотьях и всех цветов кожи во время вашей речи вскарабкается на трибуну и цепляясь за ваши ноги, будет как можно громче кричать папа. О, прекрасная идея. Конечно. И обошлось бы это дёшево. Малышам несколько центов на леденцы и всё. Ну, значит, вы хотите знать, что я прежде всего предприму, когда выйду отсюда? Да да, дорогая Сара, я сейчас всё запишу. Пожалуйста, записывайте. Сограждание, это да, гражданние. Я спускаю флаг и сдаюсь. Другими словами, я снимаю мою кандидатуру. То есть как? А вот так. пишите, пишите. Балотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк мне оказалось не по силам. С совершенным почтением ваш когда-то честный человек, а ныне гнусный уже свидетель мантанский вор и белая горячка. ਮਾਰਕਟ ਵੈਨ